Огни Марселя. Неделю спустя. Лара. Сегодня, когда я ехала на облучке отцовского фургона, произошло нечто загадочное. Все ощущения вдруг обострились. Окружающие краски сделались более яркими, солнечные лучи, греющие лицо, более теплыми, небо более ослепительным, необъятным, бездомно синим Возможно, это потому, что я сижу рядом с Гийомом, который правит лошадьми. Он помогает папе с доставкой заказов. На каждой кочке и ухабе, дороги наши бедра на миг соприкасаются, но никто из нас об этом не упоминает. Я никогда раньше не находилась в такой близости от него». «Значит, твой дедушка приехал сюда еще до его рождения?» — спрашивает Гийом. Он имеет в виду папу, который сейчас дома, у себя в мастерской. Несмотря на поздний час, он еще долго оттуда не выйдет. С тех пор, как нам повысили плату за жилье, у него нет другого выбора. — Да, — киваю я, — из Алжира. Дедушка познакомился с бабушкой на танцах. Несколько лет спустя они поженились. Ее семья живет в Марселе на протяжении многих поколений. «Я никогда не думал, что люк уменьшительная от Лукмана», замечает Гийом. Он старательно выговаривает непривычное имя. «Но ведь фамилия у тебя французская?» Папин отец поменял ее вскоре после того, как поселился в этих краях. Решил, что лучше, если фамилия будет звучать по-французски. До войны у дедушки в Алжире была хорошая работа. Конечно, когда он переехал сюда... Все изменилось, но дедушка научил папу читать, а тот — нас. «Вот это да!» — говорит Гийом. «Жаль, что я не умею ни читать, ни писать». «Зато ты умеешь подковывать лошадей», — возражаю я. «Это ничуть не хуже, даже лучше». Я представляю, как Гийом каждый день трудится в дядиной кузнице, обрабатывает металл, вытащенный из горна, помогает изготавливать многие из папиных инструментов. — И как же встретились твои родители? — спрашивает Гийом, поворачиваясь ко мне. И в этот момент колеса с его стороны скатываются в колею, фургон накореняется и меня бросает на Гийома. «Мы быстро отстраняемся и отворачиваемся друг от друга, делая вид, что любуемся видами с противоположных сторон». Они познакомились, когда папа был под мастерьем каменщика. Однажды вечером, возвращаясь из каменоломни, он заприметил маму, шедшую домой. Та трудилась на маловаренной фабрике. «Той, что принадлежит де Контуа? Именно» я представляю, как мама вместе с другими фабричными девушками идет с работы благоухая лавандой, которую добавляли в мыльную массу. Рассказывая про те времена, папа против своей воли давал нам понять, что мама тогда была совсем другой, более мягкой, беспечной, смешливой. Когда папа впервые увидел ее на лесной опушке, Она вместе с другими девушками пела песню, подобрав нижние юбки и выставив на показ загорелые ноги. Сейчас трудно вообразить ее такой. Мама ушла с фабрики, когда поняла, что ждет меня, продолжаю я, а меньше чем через два года появилась Софи. «Мне нравится Софи», — добродушно вставляет Гийом, — «очень нравится». «Она бывает ужасно строптивая», — отвечаю я, «но всегда из добрых побуждений. Напомни-ка, сколько всего у тебя братьев и сестер?» Гейом смеется. «В избытке». Он перебирает поводье пальцами, словно пересчитывая тех и других. «В доме самый старший я. Кроме меня пятеро младших. Два парня и три девчонки. Еще есть моя старшая сестра Агата». В детстве она была мне как мать, потому что та всегда занималась младшими. Сейчас Агата с семьей живет недалеко от столицы. Ее муж ⁇ конторщик. Боже, как вас много! Моя тетушка тоже живет под Парижем. Мы проезжаем поворот дороги примерно в паре миля дома, и впереди появляется россып мерцающих огней Марселя. Неподалеку находится таверна, и громкий говор ее посетителей доносится до нас задолго до того, как они возникают перед нашими глазами. Приблизившись, мы видим столпившихся у входа мужчин, которые в спустившихся сумерках хрипело разговаривают, смеются и звенят стаканами. «Они отлично проводят время», — замечает Гийом, и на мгновение переключает свое внимание с дороги на меня — «Осторожно!» — восклицаю я, хватая его за руки, чтобы удержать поводья. Прямо перед фургоном на дорогу вылезает какой-то изрядно набравшийся тип, заставляя животных отшатнуться и заржать. «Тпру!» — кричит Гийом. «Берегись!» Он останавливает лошадей в двух шагах от пошатывающегося гуляки. По одежде я признаю знатного господина, хотя не понимаю, почему он кутит здесь. Пьяный мужчина снимает парик и насмешливо кланяется, даже не думая уходить с дороги. Так продолжается несколько минут, после чего его заносят на обочину. «Вы бы поосторожнее, мсье», — восклицает Гийом, снова настегивая лошадей. «Не стоит вам бродить по дороге в вашем-то состоянии, особенно в потьмах». Гуляка лишь усмехается, издавая презрительный звук, будто хлюпает грязь, и, покачиваясь, исчезает в ночи. «Хорошо, что фургон был пуст», — замечает Гийом, — «иначе мы бы так просто не остановились». Когда мы возвращаемся в наш старинный квартал, в мастерской отца еще горит свет. «Может, он скоро закончит?» — спрашивает Гийом, кивая в сторону мастерской. «Не думаю. Мне надо пойти и проверить, поел ли он». Покосившись на дом, я вижу мелькающий в окне гостиной тонкий силуэт мамы. «Ну что ж», — говорит Гийом, заводя фургон в сарай, — «я пожалуй домой». В этот момент появляется моя сестра и здоровается с Гийомом, подмечая, что мы стоим, не зная, куда деваться от смущения. «Зайди к нам, перекуси», — приглашает его Софи. Щеки у меня вспыхивают от стыда. «Извини, я сама должна была предложить. Я понятия не имею, хватит ли в доме еды даже для нас самих». Но мне доподлинно известно, что после кончины отца Гийома его матери приходится кормить слишком много ртов, чтобы Эрары сожалели об отсутствии за ужином одного из членов семьи. «Нет, мне пора», — бодро отвечает Гийом, — «не беспокойтесь». Он направляется в сторону улицы, но вдруг я кое о чем вспоминаю. «Подожди», — кричу я, — «тебе же не заплатили». Гийом останавливается, косится на мою сестру и медленно поворачивается ко мне лицом, смущенно складывая перед собой руки. «Сегодня мне не нужны деньги», — произносит он. «Скажи отцу, чтобы не беспокоился». «Но...» — в замешательстве начинаю я, чувствуя пристальный мамин взгляд, сверлящий меня из окна. «Надо и честь знать», — бормочет парень и тотчас отворачивается. Боннюи. Bon Гийом ступает на булыжную мостовую и спешит на соседнюю улицу, но я уверена, что, несмотря на темноту, видела, как он покраснел.